Глава десятая Святослав Волынский, граф древнего и влиятельного рода, откинулся в своем массивном кресле, обитом темно-зеленой кожей. На столе перед ним, мерцая экраном, лежал планшет. На нем, словно в рамке старинного портрета, застыло лицо Теодора Вавилонского. Молодой аристократ, стоя на фоне неприступных укреплений, призывал народ Лихтенштейна к восстанию против князя Роберта Бобшельда. Уголки губ Святослава дрогнули, растягиваясь в едва заметной улыбке. «Давно он не испытывал такого прилива энергии, такого желания действовать, бороться, менять мир!» Слова Вавилонского, полной страсти и решимости, эхом отдались в его голове. «Этот молодой человек, несомненно, обладал харизмой и силой, способной увлечь за собой людей». Святослав прокрутил видео еще раз, слушаясь в каждое слово, анализируя каждое движение, пытаясь разгадать истинные мотивы Вавилонского. Смелый ход, подумал граф, откладывая планшет в сторону. Рискованный, но, возможно, единственный верный в сложившейся ситуации. Он давно наблюдал за Теодором, изучал его действия и анализировал решения. И должен был признать, Этот молодой человек был не так прост, как казалось на первый взгляд. За внешней мягкостью и дружелюбием скрывался острый ум, железная воля и недюжинная сила. А его магические способности, о них в княжестве уже ходили легенды. Святослав снова вспомнил тот день, когда Теодор вернул руки его сыну Виктору. Это было настоящее чудо, которое перевернуло их жизнь. Теперь Святослав был в неоплатном долгу перед этим молодым человеком. Волынский встал, подошел к окну и посмотрел на раскинувшийся перед ним водуц. Город, купающийся в лучах яркого солнца, казался ему теперь полем битвы, где решалась судьба всего Лихтенштейна. Святослав всегда был патриотом. Он любил свою землю, свой народ и не мог спокойно смотреть, как княжество, которое он считал своим домом, медленно, но верно погружается в хаос. Он долго терпел выходки Бобшильда, закрывал глаза на его некомпетентность и коррупцию, но теперь чаша терпения переполнилась. Пришло время действовать. Он нажал кнопку вызова, и через несколько секунд в кабинет вошел его помощник. «Сообщи всем главам подразделений, чтобы немедленно прибыли ко мне». «И генерала Белова тоже позови, у нас важное собрание». «Слушаюсь, ваше сятельство, ответил помощник и вышел за дверь. Через полчаса в кабинете Святослава собрались все ключевые фигуры рода Волынских. Начальник гвардии, глава службы безопасности, финансовый директор и, конечно же, отставной генерал Белов, командующий частной военной компанией Валынских, опытный и авторитетный военачальник, чье имя вызывало уважение даже у самых закоренелых скептиков. «Господа», — обратился к ним Святослав, — «вы видели обращение Теодора Вавилонского?» Все присутствующие кивнули. «Все ли готово, как мы договаривались?» — спросил Святослав у Белова. «Так точно, ваше сиятельство», — ответил Белов, отдавая воинское приветствие. «Наши войска готовы к выступлению». Артиллерия, бронетехника, авиация — все в полной боевой готовности. Оружие проверено, боеприпасы доставлены, техника исправна, продовольствие выделено. Мы ждем вашего приказа. Отлично, кивнул Святослав. Тогда слушайте внимательно. Мы берем под свой контроль всю восточную часть Вадуца. Наша задача обеспечить безопасность жителей и защитить важные объекты — больницы, родильные дома, школы, заводы. И самое главное — защитить мирных жителей. «Есть ваше сиятельство!» — ответили все присутствующие. Когда совещание закончилось, Волынский остался в кабинете один. «Не зря мне не нравилась политика Бобшильда», — подумал он. «Слишком он мелочен, слишком жаден, слишком глуп». Он не видит дальше собственного носа. Он не понимает, что его действия ведут к гибели княжества. Он заигрался. И теперь он поплатится за это. Секретный бункер. Город Ругель. Княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бобшильд, запертый в своем бетонном убежище, с бешенством смотрел на ноутбук, стоящий на столе. На экране монитора мелькали кадры выступления Теодора Вавилонского. Молодой аристократ, стоя на вершине только что возведенной крепости, призывал народ Лихтенштейна к восстанию. За его спиной развивался флаг рода Вавилонских. Бобшильд с отвращением отвернулся. Все шло не так. Его тщательно выстроенная маленькая, но личная империя подвергалась краху. Еще недавно он был единоличным правителем Лихтенштейна, а теперь стал изгоем, загнанным в угол зверем. Новости, одна хуже другой, сотрясали его и без того расшатанные нервы. Выступления аристократов, их заявления о поддержке Вавилонского, казались ему настоящим кошмаром. Он не успел. Все, чего он так старательно добивался долгие годы, теперь рушилось на его глазах, словно... Карточный домик. Империя, которую он создавал годами, рассыпалась в прах. Верных людей становилось все меньше, а врагов все больше. Доклады разведки лишь усиливали его подозрения. Способности Вавилонского, описанные в них, казались невероятными. То он талантливый артефактор, способный создавать уникальные вещи, то кузнец, выковавший оружие невероятной прочности и силы, то мак камня, ловко управляющий стихией, а кто-то и вовсе говорил, что он работает с железом и другими земными породами. «Он не может быть простым человеком!» — лихорадочно размышлял князь. «Это точно засланный агент высшего ранга!» Эти вопросы мучили Бобшельда, не давая ему покоя. Но сейчас уже было не время для размышлений. Нужно было действовать. Решительно и безотлагательно. Он должен был сделать ход, ход, который перевернет всю ситуацию, ход, который будет опасен не только для Вавилонского, но и для него самого. Князь резко встал, разминая затекшие плечи, и набрал номер телефона. «Немедленно свяжитесь с нашими людьми, всеми, кто входит в тайный совет!» — приказал он холодным голосом. «Через полчаса...» Я хочу видеть каждого из них в прямом эфире на конференции. Это приказ. Ровно через 30 минут Бобшит уже находился в зале для проведения конференции. Перед ним находился огромный монитор, на котором в квадратиках виднелись лица лояльных к нему аристократов. Бобшит сразу перешел к делу. «Господа», – начал он, вглядываясь в лица своих собеседников, – «ситуация критическая». «Вавилонский объявил мне войну. Он поднял народ на восстание. Он строит укрепления на границе, готовясь к обороне. Он нанял наемников. Он стал слишком опасен. И если мы не остановим его сейчас, то потом будет поздно. Поэтому я принял решение. Мы нанесем удар по Австро-Венгрии». «Но ваша светлость...» — начал был один из аристократов. «Выполнять!» – рявкнул Бобшильд, прерывая его. «У вас есть два часа, чтобы подготовить все необходимое. Ваши гвардейцы должны нанести серию ударов по приграничным городам Австро-Венгрии. Цель – создать максимальный хаос и разрушение. Поджечь склады, фабрики, жилые дома. Все, что горит!» Он ткнул пальцем в монитор, указывая на квадратик, в котором виднелся генерал армии, отвечающий за артиллерию, и добавил «Используйте все, что у вас есть. Артиллерию, ракетные установки. Мне плевать на последствия. Мне нужен результат!» Через два часа на границе с Австро-Венгрией начался ад. Снаряды, выпущенные из артиллерийских орудий, с грохотом разрывались на территории Австро-Венгрии уничтожая все на своем пути. Небо озарялось вспышками взрывов, а земля содрогалась от мощных ударов. Пожарные команды не успевали тушить пожары, которые распространялись с невероятной скоростью. австро республика тоже, в свою очередь, не осталась в долгу. Ее командование решило ответить немедленно и с не меньшей силой. Уже через несколько минут после первых взрывов на своей территории Австро-Венгрия собрала ударные силы на границе и отдала приказ провести массированный ответный обстрел по Лихтенштейну. Мощные орудия, развернутые вдоль границы, начали свою роковую симфонию. Посылая снаряд за снарядом в направлении княжества, Лихтенштейн вздрогнул от первых выстрелов. Пламя охватило городские кварталы, обрушив на них разрушительные волны ударной силы. Жители, застигнутые врасплох, Пытались спастись в укрытиях. Через час князь Роберт Бобшит выступил с обращением к народу Лихтенштейна. Он стоял перед камерами. Его лицо, обычно бледное и одутловатое, сейчас было наполнено пафосом. «Граждане Лихтенштейна!» – начал он громким, четким голосом. «Сегодня я обращаюсь к вам с тяжелым сердцем. Наше княжество вновь подверглось вероломному нападению!» Австро-венгры, не унимаясь, продолжают свои провокации. Они обстреливают наши города, убивают мирных жителей, разрушают нашу инфраструктуру. Они поддерживают предателя Вавилонского, снабжая его оружием и деньгами. И все это – лишь часть их коварного плана по захвату нашей земли. Вавилонский не герой. Он – лжец, который обманом завладел вашими умами. Эти стены, которые он построил на границе, не для защиты от Австро-Венгрии. Это тюрьма. Тюрьма, в которой он планирует запереть нас всех, когда придет время. И мы не можем допустить этого. Мы не можем ждать, пока враг придет к нам в дом. Мы должны действовать. Мы должны защитить себя. И поэтому сегодня я, как глава княжества Лихтенштейн, объявляю войну Австро-Венгерской республики. Еще через час после заявления князю позвонил неизвестный номер. «Роберт Бобшильд!» – раздался в трубке голос с легким австрийским акцентом. «Да, это я», – ответил князь. «Кто говорит?» «Неважно. Мы хотели выразить вам свою благодарность за вашу... помощь. Ваши действия оказались весьма эффективными. Деньги уже поступили на ваш счет. Можете проверить». И еще. Мы бы хотели посоветовать вам как можно скорее покинуть княжество. В ближайшее время ситуация там будет нестабильной, и мы не можем гарантировать вам безопасность. Бобшит, не веря своим ушам, бросился к компьютеру и начал проверять свой банковский счет. Увидев цифры, он невольно улыбнулся. «Кажется», — подумал он, — «я только что продал княжество» и продал его за очень хорошие деньги. Он понимал, что все пошло не совсем так, как он планировал, но деньги? «Что ж», — произнес он слух, с ненавистью окидывая взглядом свой бункер, который стал для него местом заточения. «Пора выбираться из этого гребаного склепа и валить на заслуженную пенсию». «Вот только хватит ли этих денег на то, чтобы жить припеваючи до конца своих дней?» «Определенно нет. Князь слишком привык к роскоши и беззаботности. Внезапно его осенила простая, но столь гениальная мысль. Он придумал, где добыть столько денег, чтобы с ними можно было начать новую жизнь. Жизнь, в которой не будет места ни Вавилонскому, ни войне, ни другим неприятностям». Я сидел в мастерской, окружённый тихим гулом работающего големов. На большом экране телевизора, закреплённом на стене, мелькало лицо Алексея Сорокина, главы гильдии тенеборцев. Он, бледный, после недавнего ранения рассказывал о вторжениях теней, о потерях и героических усилиях тенеборцев, о помощи, которую им оказала моя гвардия. «Мы тенеборцы», — говорил Алексей. Призваны защищать людей, и мы всегда будем на стороне граждан. Мы поддерживаем Теодора Вилонского, человека, который не боится брать на себя ответственность, человека, который своими действиями доказал свою преданность Лихтенштейну. Прежняя власть, к сожалению, потеряла контроль над ситуацией и привела княжество к хаосу. У Лихтенштейна мало шансов без Теодора Вилонского. Советую вам прислушаться к нам. Что ж, союз с тенеборцами оказался правильным решением. Они были не просто сильными бойцами, они были идейными людьми, готовыми сражаться за свою землю. А вот полиция разочаровала. Из всех территориальных отделов только два поддержали меня открыто. Остальные же, хоть и заявили о своей лояльности, но по факту выжидали, пытаясь понять, чья возьмет. Я отложил в сторону очередной клинок, который только что закончил. Создавать оружие из природных металлов оказалось непросто, но возможно. Конечно, без привычных материалов, резины, пластика, композитов приходилось импровизировать. Но разработки гибкого и мягкого металла, которые я раньше не хотел продвигать из-за опасений, что оружие может попасть не в те руки, теперь пришлось задействовать. Я смотрел свои последние разработки, разложенные на верстаке. Вот гибкий металлический хлыст с электрическим разрядником на конце. Отличное оружие против теней, созданное на основе силового поля, используемого в щитах Альфреда фон Крюгера. Не так эффективно и убойно, как нефрит, но в качестве замены вполне сгорится. Рядом с верстаком расположилась звуковая кузница. Мое последнее изобретение. Использующая резонансные частоты для придания металлу невероятных свойств. С помощью особых звуковых волн я мог делать сталь пластичной, как глина, а затем мгновенно закалять ее, создавая клинки с уникальной кристаллической структурой. Такое оружие было способно рассекать практически что угодно. Но самая главная гордость стояла на полке, поблескивая в свете ламп. Серия живых доспехов металлических костюмов с встроенными силовыми ядрами теней, которые могли самостоятельно чинить повреждения и адаптироваться под носителя. Внезапно программа новостей прервалась на срочное обращение князя Роберта Бобшильда к народу Лихтенштейна. «Граждане Лихтенштейна!» – вещал он. «Сегодня я обращаюсь к вам в этот тяжелый для нашего княжества час. Наша земля подвергается нападению. Австрийские варвары, не унимаясь, продолжают свои провокации на границе. Они обстреливают наши города, убивают мирных жителей, разрушают нашу инфраструктуру. И все это лишь часть их коварного плана по захвату Лихтенштейна. В общем, я, как глава княжества, объявляю войну Австро-Венгерской республике. Я ошеломленно посмотрел на экран. Бобшельд совсем спятил. Объявить войну Австро-Венгрии, когда княжество и без того находится на грани гражданской войны? Это было безумие. Чистой воды самоубийство. Снова меня торопят, вынуждая действовать не по плану. Я хотел сначала разобраться с князем, а потом уже бросить все силы на защиту Лихтенштейна от Австро-Венгрии. Но Бобшильд, эта трусливая крыса, решил действовать на опережение. «Теперь придется гнаться за двумя зайцами одновременно». Через несколько минут раздался звонок. На экране высветился номер графа Шенка. «Теодор, ты видел новости?» — спросил он. «Этот идиот-бобшит совсем с катушек слетел?» «Видел», — спокойно ответил я. «Думаю, теперь он просто сбежит». «Конечно сбежит», — согласился Шенк. Вот только перед этим он, похоже, решил разжиться деньгами. Он со всеми своими людьми находится в Вадуцце. Один из районов полностью перекрыт. Ввели тяжелую технику. Сейчас берут штурмом Имперский национальный банк Лихтенштейна. Банк? Я нахмурился, начиная понимать задумку князя. Он что, решил украсть золотовалютный запас княжества? Похоже на то, ответил Шенк. «Мы с Рихтером уже подняли свои гвардии. Готовы выступить. Но без тебя у нас мало шансов. Там все заблокировано, да и тяжелое вооружение у него». Я понимал, что не могу допустить кражи золота. Это обернулось бы катастрофой для всего Лихтенштейна. «Хорошо», — сказал я решительно. «Я в деле. Выдвигаемся немедленно». Отключившись, я быстро собрался, отдал необходимое распоряжения Скале и фон Крюгеру, а затем, захватив с собой Борю и еще несколько гвардейцев, выехал из лавки. «Объявить войну, а потом ограбить собственный банк? Гениально, черт возьми!» С сарказмом подумал я. «Я принял решение. Бобшильд должен умереть. Сегодня. Сейчас. И эта атака на банк – идеальная возможность для этого». Только вот этот придурок взял в заложники мирных жителей. Их там слишком много. Если начать штурм, могут быть жертвы.